Глава 16 Над Олей и КГБшниками, которых, конечно же, не спрашивали, у меня шефство. Поэтому кусочек вагона оборудовали в полноценный учебный закуток на три парты. Виталина, певица и дядя Герман. И учительский стол и доску для меня. Стоя у последней, я проверял уровень политической подготовки учеников. — Плохо ученица кучер! — укоризненно направил я указку на неверно ответившую Олю. — Тебе-то хорошо, у тебя память хорошая! — обижена буркнула она. — Поэтому я здесь, а вы там! — нескромно заметил я и ловко увернулся от брошенного в меня вилкой ластика. — Слава, товарищ старший лейтенант! — приложил ее дядя Герман. — Ты что, лейтенант? — Выпучила Оля глаза на девушку. Не в курсе была, да? «Уволен!» — радостно ткнул я указкой в дядю Германа. «Не дорос меня увольнять!» — откинувшись на стуле, сложил руки на груди. «Это не секретно!» — отмахнулась Вилка, улыбнувшись Оле. «Просто ты не спрашивала». «Почему вокруг тебя одни КГБшники?» — задала певица неудобный вопрос. Мелькнув пониманием на бардашке, ударила ребром кулачка по ладони. «Поняла! Ты сам из КГБ! Какое у тебя звание?» «Это секрет!» — отрезал дядя Герман. «А-а!» отреагировал я. «Шучу!» — хрюкнул он. «Слава Богу!» — перекрестился я двумя перстами. «Дурак!» — припечатала меня Оля. Откастывшись, дядя Герман взял слово. Азия — это настоящая серпентария, где все ненавидят всех. Кроме того, частично оккупирована врагом. Когда товарищ Хрущев поругался с Китаем, Северная Корея начала лавировать между ним и СССР. Он обиделся. Теперь мы получаемся дружим и с теми, и с другими. Прекрасные навыки работы с информацией, товарищ подполковник, одобрил я. Пять и поставил в тощей тетрадке в клеточку с громким названием «Классный журнал-пятерку». «Учитесь, товарищи троечницы!» — поставил отличника дядю Германа в пример. Вместо того, чтобы становиться лучше, хулиганки подвергли меня обстрелу всем, чем подругу попалось. Пришлось спрятаться под стол. «Дамы, вы выпадаете из симулякра!» — попытался я их вразумить. «Ты за ноги, я за руки!» — скомандовал Виталина, судя по звукам, встав со стула. «Когда все отыгрывают симулятор время летит познавательно и незаметно!» — всхлипнул я, усевшись на задницу и обняв колени. «А когда кто-то выпадает, становится неинтересно!» «Тебе что, пять лет?» — свесилась из-за крышки стола Олина мордашка «Мне тоже надоело в школу играть!» — высунулся Виталина. «Да ну вас!» продолжив имитировать обиду выбрался из под стола демонстративно отряхнулся подобрал журнал и направился к двери проинформировав дядю германа отправлю ваш аттестат товарищу цвигуну получите благодарность занесением или идти того вот он мужской шовинизм назидательно заметила вилка вот оно тлетворное влияние идей клары цеткин не остался я в долгу и успела отскочить от ваткнувшегося стену купе от циркуля. — А если бы воткнулся? — обернувшись, наградил почти жену, укоризненным взглядом. — Выживешь! — хищно оскарилась она. — Все равно не попадала. — Научишь меня так делать? — разохотилась Оля. Это поколение потеряно. Вздохнул расстроенный педагог в моем лице и пошел в родное купе. Отправлять Германа в оценки председателю КГБ. Вот бы на его рожу в момент получения посмотреть. Посмотрев на лес за окном, улыбнулся протянувшийся над ним радуги. В закрывших небо еще утром грозовых тучах появился просвет, и солнышко привелось на наш передвижной дом. Вышедший из купе дядя Герман красоту проигнорировал и последовал дальше, а вот девушки присоединились ко мне. «Давай когда-нибудь еще раз так на гастроли поедем!» Отразив глазами блеск солнышка, с улыбкой повернулась ко мне Оля. «Обязательно!» — с легкой душой пообещал я. «Потому что впереди еще целая жизнь!» «Завтра уже будем за границей!» — поделилась певица радостью, повернувшись спиной к окошку и облокотившись на спину. «Даже не думала, что первый раз в жизни я поеду в Корею!» — Я вообще никуда не ездить не хотел, — признался я. — Но так уж вышло, что без этого никак. В Германию боялся, но ничего, вернулись живыми. — И даже с прибытком, — добавила Вилка. — В Корее Менгеле бы точно не спрятался, — захихикала Оля и вздохнула. — Вы крутые. — Мои крутые, — поправил я, взяв ее за руку, — потому что коммунизм, — ответил на вопросительный взгляд. — Дурак! — С веселым смехом вырвала на ладошку. — Сережа прав. Ты огромная молодец, — подключилась к обработке Виталина. — Сама подумай. На всей эстраде из твоих ровесников только он, — Кивнул на меня. — А он не считается, потому что ему, видите ли, страной рулить надо учиться. Ты, получается, одна такая на весь СССР. — И скоро будешь на весь мир, — добавил я. — Разве не круто? Подумав, Оля кивнула. — Круто. «А вот и нечего грустить. У всех разный путь, в отличие от того места, куда мы едем. У них только чучки», — подытожил я. «У нас один путь коммунизм», — напомнила Олина мама, покинув свое купе с пустым стаканом в руке. За кипяточком пошла. «А мама у вас работает?» — спросила Виталину певица. «Пока не работает», — с улыбкой ответила та. Запаковав конверт табель успеваемости, повел дам в вагон ресторан. По пути с удовольствием вспоминая встречу с роднёй из прошлой жизни. И мама маленькая такая смешная. У них и без того неплохо всё было, как у всех. Но теперь в этом колхозе станет прямо хорошо. Может переименоваться в групп Не, не позволят. Последние пару дней путешествия мы питались корейскими блюдами. Привыкаем, так сказать. Сегодня не исключение. На столе нашлось блинное кимчи, рис, суп к кубкам с рисом и свиные оладьи. Обычные корейцы, как правило, едят только это, — указал на рис. Это суп, а вот это кимчи. А это забирает корейство важнее, — загровастал себе тарелку с оладями. И этот человек возомнил себя учителем. И с этим вздохом вилка отобрала у меня тарелку, и хидно прокомментировал я ее действия. Оля захихикала. Мы вооружились палочками, привыкать так привыкать, и как следует пообедали. Можно и книжку дописать, потянулся я. Втроем отправились к нам в купе. Оля не печатает, но слушает. И аккурат к прибытию в Владивосток добили спертую Нила Геймана Каролину. Пора потихоньку врываться в литературу посерьезней. И это хороший первый шаг.